Им, как мне думается, этого не видно было, судя по положению Дюровского в комнате. Николин же им хорошо был виден, а они оба говорили, что он стрелял. Кроме Николина стреляли некоторые из латышей. Стрельба, как я уже сказал, происходила исключительно из револьверов. Из винтовок никто не стрелял. Вслед за первыми же выстрелами раздался, как они говорили, женский виск, крик нескольких женских голосов. Расстреливаемые стали падать один за другим. Первым пал, как они говорили, царь, за ним наследник. Демидова же, вероятно, металась. Она, как они оба говорили, закрывалась подушкой. Была ли она ранена или нет пулями, но только по их словам, была она приколота штыками одним или двумя русскими из чрезвычатки. Когда все они лежали, их стали осматривать и некоторых из них достреливали и докалывали. Ну, из лиц царской семьи, я помню, они называли только одну Анастасию, как приколотую штыками. Кто-то принёс надо дымоть из верхней комнаты несколько простынь. Убийцы стали завёртывать в эти простыни и выносить во двор через те же комнаты, через которые их вели и на казнь. Со двора их выносили в автомобиль, стоявший за воротами дома в пространстве между фасадом дома, где парадное крыльцо верхней этаж и наружным забором. Здесь обычно и стояли автомобили. Это уже видели лесников с пруссянинами. Всех их перенесли в грузовой автомобиль и сложили всех в один. Из кладовой было взято сукно. Его разложили в автомобиль, на него положили трупы и сверху их закрыли этим же сукном. Кто ходил за сукном в кладовую, не было разговора, ведь не было же у нас топроса, как сейчас. Как бы я знал раньше, мог бы спросить. Шофером на этом автомобиле был Сергей Люханов. Именно его называли и пруссянин, и лесников. Автомобиль с трупами Люханов повёл в ворота, которые выходили на Вознесенский переулок, и далее вниз по Вознесенскому переулку мимо дома Попова. Когда трупы были уже унесены из дома, тогда двое из латышей, молодой в очках и другой молодой лет 22 блондин, стали метелками заметать кровь и смывать её водой при помощи опилок. Говорили Клещев с Дерябином, что кровь с опилками куда-то выкидывалась. Еще кто принимал участие в уборке крови, я положительно не знаю. Из рассказов их выходило так, что постовых для этого дела не трогали. Все они продолжали стоять на своих постах, пока их не сменили. Рассказы Клещева, Дерябина, Брусьянина и Лесникова были столь похожи на правду, и сами они были так всем виденным ими поражены и потрясены, Что и те не сомнение ни у кого не было, кто их слышал, что они говорят правду. Особенно был расстроен этим Деребин, а также и Брусянин. Деребин прямо ругался за такое дело и называл убийц мясниками. Он говорил про них с отвращением. Брусянин не мог вынести этой картины, когда покойников стали вытаскивать в белых простынях и класть в автомобиль. Он убежал со своего поста на задний двор. Рассказ об убийстве царя и его семьи на меня подействовал сильно. Я сидел от трясся. Спат уже не ложился, а часов в 8 утра отправился к сестре, к Капитолине. У меня были хорошие отношения к ней. Я пошёл к ней, чтобы поделиться с ней мыслями. Мне на душе было страшно тяжело. Почему к ней и пошёл я, чтобы поговорить с близким человеком? Я был у сестры часа два, и приблизительно в десять утра я пришел опять в дом Попова. Не помню, как у меня протекло время до двух часов дня, когда я опять встал на дежурство, я сменил тогда Ивана Старкова, я расставил тогда охрану на все посты, кроме поста номер семь. Старков мне сказал, что на этот пост уже теперь не надо ставить караул под окнами дома. Караульный, очевидно, после ухода с этого поста Дерявина, и не ставился туда. Я как тогда понял Старков. Оба мы понимали, почему уже не нужно было ставить туда постового, и ничего больше про это не говорили. Расставив посты, я вышел в комендантскую. Там я застал Никулина и двоих из латышей, не русских. Там же был и Медведев. Были все они невесёлые, озабоченные и подавленные. Никто из них не произносил ни одного слова. На столе комендантской лежало много разных драгоценностей. Были тут и камни из сверги, и булавки с камнями, и бусы, много было украшений. Часть из они лежали в шкатулочках. Шкатулочки были все открыты. Дверь из прихожей в комнаты, где жила царская семья, по-прежнему была закрыта, но в комнатах никого не было. Это было ясно. Оттуда не раздавалось ни одного звука. Раньше, когда там жила царская семья, всегда слышилась в их комнатах жизнь: голоса, шаги, В это же время там никакой жизни не было.